Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали з а й ц о в о й карету кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома. Побежали одно за другим мимо окна кареты. Смотри, ежели ты ш е л ь м а скажи ш л а к е ю что я здесь, сказал граф, высовываясь в переднее окошко кучеру. Я тебя вздую, а не скажешь еще десять рублей? Едва он успел опустить окно, как кузов у ж с н о в а сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу.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 Поцелую таки вашу ручку, она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Калета тронулась. с к а ж и что-нибудь? Ты не сердишься, говорил Ангел. Он она молча прижалась в свой угол. но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди. В ночь выбранный и справник, своей к о м п а н и е й кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыганы пили в новом трактире, когда граф в медвежьей кр. т Ты синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании. Батюшка ваш сиятельство ждали, не дождались, говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в синях и бросая снимать шубу, с л е б е д я н и не видали. Стеша з а ч а х л а совсем по вас, Стеша стройная молоденькая цыганочка. с Кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу. А графчик, голубчик, золотой, вот радость т о заговорила о насквозь зубы с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с места и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством. Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы, старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более, что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение. Вино. потеряв в о з б у д и т е л ь н о е действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд у х а р с т в а и пригляделся один к другому. Все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. к т о б ы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник лежа в безобразном виде на полу, у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал шампанского. Граф приехал шампанского. Приехал ну шампанского, ванну сделаю из шампанского и буду купаться, господа дворяне, люблю благородное дворянское общество. Стежка, пой дорожку, уже расцветала. Все были бледны и изнурены, исключая графа. Закладывать, крикнул граф. Сашка, не цыган, Сашка, а мой. Скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чай д а в а й нам, за вальшевский. Распоряжайся чаем, а я пройду к Иину, л ь посмотрю, что он. Прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Илин ь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 п р и т в о р ю с ь что сплю, подумал Ильин. А то надо с ним говорить, а мне уже спать хочется. Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове. Ну что, дружок любезный, продулся, проигрался? Говори. Ильин не отвечал. Граф дернул его за руку. Проиграл. Ну что тебе? Пробормотал Ильин, сонным, р а в н о д у ш н о недовольным голосом, не п е р е м е н я я положение. Все. Ну да, ну что за беда, все тебе что? п о слушай, говори правду, как товарищу, сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. Право, я тебя полюбил. Говори правду. Ежели проиграл казенные, я тебя выручу, а то поздно будет. Казенные деньги были.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 Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип а с с и г н а ц и й лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.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 Мошенник, грабитель послышалось оттуда под уголовный п о д в и д у Ильин все так же. Не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы в с е было навеки п о т е р я н о источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве.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 По ц ы г а н с к и й граф или князь или, точнее, большой барин прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула. Ну, на прощанье еще песню и марш по домам, сказал граф, свежий, веселый, красивый более, чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цигане снова расположились кружком. И только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа: "У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста", сказал он. "Это твои, стало быть? Хорошее дело, давай". Ильин отдал деньги Робко, глядя на графа. Открыл был рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза. Потом схватил руку графа и начал жать ее, у б и р а й с я Илюшка, слушай меня. На вот тебе деньги. Только провожать меня с песнями до заставы. И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера. Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше к р ы ш Народ сновал по улицам. Купцы давно отворили лавки. Дворяне и чиновники ездили по улицам. Бары не ходили по гостинному двору. Когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, и льин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и о т т е п е л ь Три м с к и е тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться.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 Сняв ф у р а ж к у замахал ею над головой и п о я м с к и засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Графу вдруг в с п о м н и л а с ь Анна Федоровна. Назад, крикнул он.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 и живо выбежал назад. Анна Федоровна, спросонк, только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф скочил в сани, крикнул на имщика и уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда. из города К. Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще больше родилось и умерло мыслей, много прекрасного и много дурного старого погибло. Много прекрасного молодого выросло, и еще больше недоросшего уродливого молодого появилось на свет Божий. Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арабником на улице. Сын, две капли воды похожей на него. Был уже двадцати трехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца, даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной д а р о в и т о с т ь ю натуры. Любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно. Двадцати трех лет уже был поручиком. При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон. В мае месяце 1848 года эс гусарский полк проходил проходом к г у б е р н и ю и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин. Должен был ночевать в Морозовке деревне Анны Федоровны.